Глава тридцатая. Хиллер находится в метрах в двадцати от меня, но я прекрасно вижу, как напрягается его указательный палец на курке. В следующий миг гремит выстрел, и одновременно с этим с линии огня меня сносит тело Алекса. Мы вместе валимся на асфальт. От удара головой я на несколько секунд отрубаюсь. А когда прихожу в себя, вокруг творится хаос. Крики, выстрелы, визг тормозов и напряженное лицо грозового надо мной. «Ты как?» произносит он тихо. Я смотрю на него и понимаю, что-то не так. Его кожа стремительно бледнеет, глаза теряют ясность. «Алекс!» Расползающееся по моей груди липкое тепло повергает в ужас. Холодея, я наблюдаю, как из него медленно вытекает жизнь. «Алекс! Нет!» Из горла вырывается вопль отчаяния. Прижимая к себе его отяжелевшее тело, я кричу. «Ирма Сергеевна!» разносится над головой. Блять! Леха, скорую! Срочно! Присев на корточки, Вадик осторожно переворачивает Алекса на спину и осматривает его ранение. Хреново, я тоже поднимаюсь, сажусь рядом с ним на колени, прямо в лужу, и закрываю рот руками. Просто реву. Меня трясет. От страха за него сердце рвется на части. Быстро расстегнув куртку, Вадик распахивает ее полы. Сдергивает с моей шеи платок и зажимает им рану чуть выше груди слева. «Ирма Сергеевна, сможете так подержать?» Я быстро киваю головой, собрав ткань в кулак, прижимаю его к ране. Алекс уже без сознания, лежит в луже, которая постепенно окрашивается в бордовый цвет, а вокруг разбросаны красные розы. «Алекс!» — плачу я. «Прошу тебя, не умирай, любимый!» Вадик, стоя в двух метрах от нас, кому-то звонит. Кричит в трубку. Алексей тоже где-то неподалеку. Кляся я не вижу. Все мое внимание сосредоточено на сером лице Алекса. Прошу тебя, прошу, пожалуйста, шепчу сквозь слезы. Только живи, не смей умирать! Я не знаю, как долго мы ждем скорую. Мне кажется, целую вечность, каждое мгновение из которой я умираю вместе с Алексом. Вою, сидя в луже, грею его холодные руки, кричу на него, приказываю жить отчетливо понимая, что если не станет его, не будет и меня. Наконец приезжает скорая, а вместе с ней еще две машины нашей охраны и полиции. Начинается суета, фотовспышки и видеосъемка, но мне плевать на всех, кроме грозового и его состояния. «Я вас умоляю! Пожалуйста, спасите его!» Рыдаю, глядя, как его укладывают на носилки. Ерма Сергеевна, меня трогают за плечо», а затем, обхватив талию, пытаются поставить на ноги. Но они, затекшие и промерзшие, не слушаются. Недолго думая, Вадик поднимает меня на руки и быстро несет к скорой. — Вы ранены, Ирма Сергеевна? — Нет! Это кровь Алекса! — Вы голову разбили, когда упали. Надо в больницу. Но в скорую меня не пускают. Делают грозовому какую-то инъекцию и, велев следовать за ними на своей машине, закрывают перед носом двери. Дальнейшие события превращаются в карусели с чужих лиц, каких-то вопросов, на которые я не могу дать внятных ответов. Нескончаемой суеты и процедур. Потеряв Алекса из поля видимости, мое восприятие теряет контрастность. Я, как помешанная, молюсь и плачу. «Ирма! Дочка!» — проникает ватное сознание голос дяди. А следом его руки прижимают меня к бурно вздымающейся груди. Я смотрю на него и на за его спиной крестного, Вижу застывший в их глазах ужас и только сейчас осознаю, что все произошедшее не ночной кошмар. — Алекс ранен! — выкрикиваю хрипло. — Из-за меня! Он меня от пули закрыл! — Знаю, знаю, дочка! Я виновата! — Перестань! — шепчет дядя, гладя мои волосы. У него не было выбора. — Но он же может умереть! — рыдаю в голос. — Дядя, сделай так, чтобы он жил! «Все сделаем, только не плачь!» Мне уже обработали рану на голове, разбитые колени и локти. Выдали больничную одежду, потому что моя оказалась насквозь пропитанной водой из луж и нашей с Алексом кровью, и определили в отдельную палату. Доктор наотрез отказался отпускать меня домой, пока не убедится, что со мной все в порядке. А со мной не все в порядке. Я умираю, задыхаюсь от боли, зная, что жизнь Алекса висит на волоске». Если бы я не попросила остановиться у цветочного ларька, если бы не замешкалась, увидев Марка, если бы сразу побежала, как того требовал Алекс, возможно, сейчас мы все были бы дома целые и невредимые. Это моя вина. Это я подставила его под пули. Не он, а я должна была сейчас лежать на операционном столе, проживая, возможно, последние минуты своей жизни. Дядя Смитричем пытаются успокоить, что-то говорят обнимают, а когда понимают, что ничего не помогает, просят вколоть мне успокоительное. После укола я сначала впадаю в безразличный транс, а вскоре забываю сном без сновидений. Просыпаюсь ночью, рассматривая непривычную обстановку, долго не могу понять, где я нахожусь, а когда до меня доходит, резко сажусь в кровати и откидываю одеяло. Алекс, страх и тревога за него леденит кровь. Нахожу на полу больничные шлепанцы, Набрасываю на плечи простынь и поднимаюсь на ноги. Голова идет кругом. От затылка до шеи расползается тупая боль. Приняв вертикальное положение, ловлю равновесие и медленно переставляя ноги, иду к двери. Открываю ее и сразу вижу двух наших охранников. «Ирма Сергеевна, вы куда?» – подскакивает с места один из них. «Как Алекс. В реанимации. Операция прошла успешно. Он жив?» Задыхаясь от эмоций, спрашиваю я. Я не знаю, Ирма Сергеевна. Лучше у врача спросить. Где он? Кутаясь пропавшую лекарствами ткань, иду по коридору, не обращая внимания на уговоры охраны вернуться в палату. Дохожу до двери с надписью «Ординаторская» и требовательно в нее стучу. Открывают мне через пару минут. Заспанный хмурый мужчина лет пятидесяти. Но маячащие за моей спиной охранники – меняют его лицо до неузнаваемости. — Ирма Сергеевна, вам нехорошо? — голова болит, тошнит, — спрашивает участливо, пропуская меня в кабинет. — Как грозовой! — забыв об элементарных правилах приличия, выпаливаю я. — Грозовой? — мешкает он. — Да вы проходите, Ирма Сергеевна, вам пока долго стоять нельзя. — Говорите! — доктор с тревогой смотрит на моих охранников, Чешет за ухом и, взяв меня под руку, все же ведет к небольшому дивану. Он в коме. «Что? Что это значит?» «Ирма Сергеевна, вам нельзя волноваться». «Говорите!» Требую, чувствуя, как тело снова начинает сотрясать дрожь. Пуля задела сердечные сосуды и легкое. Он впал в кому почти сразу. «Он выживет?» Леденея от ужаса, тихо спрашиваю я. «Хирурги сделали все возможное». Он сейчас на ИВЛ малой интенсивности, пожимая плечами, разводит руками в стороны. Нам остается надеяться на лучшее.